Глава вторая. Начало конца. Часть вторая. В конечном счёте я оказался напротив того здания. Оно было старым. Стены настолько потемнели, что невозможно было представить первоначальный цвет. Быть может, даже само здание уже его не помнит. Здание не очень широкое, из-за чего создавалось ощущение, что его сдавили по обеим сторонам другие строения. Лифт не работал, поэтому к моей цели на четвёртом этаже пришлось подниматься по лестнице. Я потел с каждым шагом, пока поднимался, глотая затхлый воздух. Внутри всё заливали светом пожелтевшие лампы. Конечно, я не поверил в историю о продаже жизни. Скорее предполагал возможность того, что продавцы метафорами намекали на прибыльную работу. Они не могли сказать непосредственно о ней, будто работа сопряжена с риском для жизни. На двери найденной мною на четвёртом этаже ничего не было написано. Но почему-то я знал, это то место, о котором мне рассказывали. Затаив дыхание секунд на пять, я уставился на дверную ручку, затем решительно схватил её. По ту сторону двери оказалось невообразимо чистое помещение, особенно если взять во внимание внешний вид строения, но я не показал удивления. В центре стояли ряды пустых витрин. Вдоль стен располагались пустующие полки, но они каким-то образом воспринимались мной совершенно естественно. С общей точки зрения, это помещение было очень странным. Словно ювелирный магазин без украшений, оптика без очков, книжный без книг. Вот так его можно сравнить. Пока со мной не заговорили, я даже не заметил, что кто-то находится прямо рядом со мной. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Я повернулся по направлению голоса и увидел сидящую в костюме девушку. Она взглянула на меня из-под тонкой оправы очков оценивающим взглядом. И я даже не успел спросить, что это за магазин такой, потому как девушка задала вопрос первой, до того, как я что-то сказал. Ваше время, здоровье или годы жизни? Размышлениями об этом я был сыт по горло. Хотите дразнить? Дразните. Годы жизни, сразу же ответил я. Позволю завлечь себя в эту игру. Что мне терять на данный момент? Далеко не точно, но я предполагал, что мне осталось жить лет 60. По моим расчётам, моя жизнь бы стоила 600 миллионов йен. Моя самоуверенность потеряла былую мощь. Однако я всё ещё хранил веру в то, что моя жизнь стоила дороже жизни среднестатистического человека, так что думал, что мог бы продать её по 10 миллионов за год. Даже в 20 я не мог оставить мысль о моей особенности. Это убеждение, конечно же, ничем не подкреплялось. Просто я пытался удержать ту гордость меня из прошлого. Я убегал от реальности, которая не выказывала ни единого признака изменений. Говорил себе, что однажды несомненно стану очень успешным и смогу списать все эти годы, словно их никогда и не было. С каждым годом масштабы успеха, о котором я мечтал, все росли. Чем больше зажимают в угол, тем отчаянией ты пытаешься вдруг переменить ход игры. Но это ожидаемо. Жертвенный банд в решающем иниге при отставании в 10 очков никакой пользы не принесет. Даже думая о своих стараниях, остается лишь сильнее замахнуться и стремиться к лонг-хиту. Примечание. Ининг. Лонг-хит. Жертвенный банд. Термины из бейсбола. Бейсбол. достаточно скоро я дошёл до мечтаний о бессмертии. Считал, что достигну я таких легендарных успехов, моё имя станет известно каждому и через века его никогда не позабудут. Меня уже было не спасти. Быть может, чтобы исправиться, мне нужен кто-нибудь, кто хотя бы единожды полностью отринет моё существование, без места, куда можно убежать, без возможности защититься. Меня надо избивать, пока я не зарыдаю. Таким образом думая, я считал, что продажа жизни должна стать решением. Тогда не только моё прошлое, но и вся жизнь будет оттринута. Я пристально посмотрел на девушку. Она была молода, просто внешне, дал бы ей лет 18-24. Ваша оценка займёт около 3 часов, сказала она, уже начав набирать что-то на клавиатуре. Я подумал, что это окажется какой-то утомительный процесс, но оказалось, что мне не надо было даже называть своё имя, не говоря уже о том, что цена чего-то настолько незаменимого, как человеческая жизнь, станет известна часа через 3. Само собой цена принимается строго и имя и не является универсальной для всех. Однако один стандарт всё же существовал. Покинув здание, я бесцельно шатался по округе. Небо начало темнеть, ноги устали, и я был голоден. Хотелось зайти перекусить в ресторанчик, но лишних денег у меня не было. Так как удачно, что нашёл в торговом районе на скамейке пачку сигарет семь звёзд и стоя новую зажигалку. Оглядевшись вокруг, я не увидел никого, кто мог бы быть их владельцем. Присев, я небрежно сунул пачку сигарет и зажигалку в карман, после направился в аллею. Стоя на кучке деревянных обрезков, я поджёг сигарету и глубоко затянулся. Много времени прошло с последней сигареты, так что в горле запершило. Закончив курить, я пошёл к станции, в горле снова пересохло. Сев на скамейку на площади, я наблюдал за голубями. Средних лет женщина напротив меня кормила птиц. Внешний вид её оказался слишком неподходящим для её возраста, и разбрасывала еду она как-то беспокойно. Пока я наблюдал за ней, меня охватило чувство, которое я не мог объяснить. К тому же, смотря за тем, как птицы клеют хлеб, я возненавидел их за то, что только больше разожгли мой голод. Хотя я был и не настолько голоден, но уже близок к тому, чтобы начать клевать крошки вместе с голубями. Надеюсь, моя жизнь купят подороже. Как и многие продающие что-нибудь люди, я пытался прикинуть, сколько будет стоить жизнь. До того, как узнаю настоящую стоимость, поначалу я рассчитывал на 600 миллионов. Но стараясь не преувеличить, я пытался представить худшее развитие событий. Беря это во внимание, я думал о 300 миллионах. А будучи ребёнком, думал, что стою 3 миллиарда. По сравнению с детскими ожиданиями получается довольно скромно. Но я переоценивал. Я помнила фразу Химена, что средний статистический сложищий тратит на жизнь 200-300 миллионов. Ещё в начальной школе я первый раз думала о стоимости жизни. Тогда, слыша протесты одноклассницы со жду семье в будущем мрачными перспективами, я думал следующее: ничего бы я не дал за возможность прожить твою жизнь, даже бы спросил плату за утилизацию. Я забыл об этом. В магазин вернулся я раньше и задремал на диване. Меня разбудила девушка, позвав по имени. Похоже, оценивание завершено. Господин Кусуноки, сказала девушка, и сказала она это однозначно. Не помню, чтобы называл моё имя или давал другие данные, но так или иначе она знала его. И вправду С конца концов, видимо, и здесь дела за пределами здравого смысла. Странно, по возвращении в магазин я был готов поверить в эту сомнительную историю о продаже жизни. Я мог назвать ряд сложных причин, почему так случилось, но больше всего на ифоне выделялась девушка. Наверное, странно получить такое первое впечатление о человеке в самую первую встречу с ним. Мне казалось, что она не могла лгать. Некоторые люди ненавидели неправоту. Они не могли ничего поделать со своим чувством справедливости и образом мышления, даже со своим достоинством. Именно такое впечатление я получил об этой девушке. Вспоминая об этом, я пришёл к пониманию того, что, возможно, моё чутьё не совсем верно. Давайте вернёмся к оцениванию. Только услышав слово три из уст девушки, я уцепился за надежду в глубине души. Думаю, тогда на секунду, в предвкушении, лицо мое засияло. Неосознанно я подумал о верности моих детских догадок о трех миллиардах. Девушка, заметив мое выражение, неловко взглянула и почесала щеку указательным пальцем. Вот результаты оценивания. Как поступите? Поначалу я подумал, что 300 тысяч на листе означает стоимость одного года. Получается 24 миллиона, если всего 80 лет. Сам себе я в голове повторял 24 миллиона. Я почувствовал, как силы покидали мое тело. В любом случае это несомненно слишком дёшево. Во второй раз я сомневался в магазине. Может, всё подстроено для телевизионного шоу или это психологический эксперимент? Нет, возможно, лишь гадкий розыгрыш. Всё бессмысленно, как бы я ни оправдывался. Лишь моему здравому смыслу было тяжко. Другие чувства кричали мне, что она права. И я верю, что при столкновении с чем-то иррациональным именно им мы и доверяем. В любом случае мне придётся признать цифру в 24 миллионах. Одно это уже требовало какого-то мужества. Но девушка передо мной открыла мне более жестокую правду. Выходит, по 10 тысяч йен за год. Самый минимум, который можно извлечь из жизни. Вам осталось жить 30 лет и 3 месяца. Так что вы можете уйти отсюда с 300 тысячами йен. Я засмеялся. Не потому, что воспринял её слова как шутку, а потому, что я не мог ничего поделать, столкнувшись с кошмарной реальностью. На листке красовались результаты в 100 раз меньше моих ожиданий. Конечно, это никак не отображает общечеловеческую ценность. Это вычисляется строго в соответствии с нашими критериями, сказала девушка, словно оправдываясь. Мне хотелось бы побольше узнать о ваших критериях, спросил я. Она недовольно вздохнула. Должно быть, этот вопрос ей задавали сотни и тысячи раз. Детальным оцениванию занимается отдельный орган. Поэтому я и сама не знаю особенностей, но мне говорили, что такие факторы, как счастье, самореализация, значимость для общества, могут значительно влиять на стоимость. Если коротко, ценность оставшейся жизни определяется тем, насколько вы будете счастливо жить, как много воплотите мечтаний, как много пользы принесёте обществу и тому подобное. Абсолютная беспристрастность вновь сбила меня с ног. Всё было бы в порядке, если бы я ничего не стоил лишь по одному из критериев, например, не буду счастлив или лишь не сделаю никого счастливым, либо только не смогу осуществить мечты или принести пользу обществу. Но если я не буду счастлив и не сделаю никого счастливым, и не достигну какой-нибудь мечты и не внесу вклад в общество, то я даже не знаю, где мне найти спасение. сверх того, 30 лет недалеко ушли от 20. Похоже, я скончаюсь от серьёзной болезни или попаду в аварию. Почему моя жизнь такая короткая? спросил я, подумав, что хотя бы стоит попробовать. Мне жаль, сказала девушка, немного склонив голову. Я не имею права разглашать какую-либо дополнительную информацию, только тем, кто продал своё время, здоровье либо жизнь. Нахмурив брови, я глубоко задумался. Дайте мне немного подумать. Можете не торопиться, ответила девушка в таком тоне, будто желает, чтобы я уже принял решение. В итоге я продал все 30 лет, оставив лишь 3 месяца. Моя жизнь от подработок до событий в книжном и магазине дисков взрастила во мне терпимость к нечестным сделкам. Пока девушка просила подтверждать детали договора, я во многом, не задумываясь, просто кивал. Даже когда она спросила, есть ли у меня вопросы, я сказал, что нет. Мне просто хотелось покончить со всем и убраться оттуда, из того магазина. Из той жизни. Вы можете совершить операцию три раза. Сообщила девушка. То есть вы можете ещё дважды продать жизнь, время или здоровье. С тремя 100.000 в конверте я покинул магазин. Хотя после произошедшего внешних признаков или понятия о того, как это случилось, не было, я определённо ощущал, что потерял часть своей жизни. Чувствовал, что 90% чего-то покинуло меня. Говорят, что курица может какое-то время бегать с отрезанной головой. Думаю, это точно такое же чувство. Наверное, меня уже можно назвать трупом. Чувствовалось какое-то раздражение в теле. Вот и всё. Я гарантированно умру, не дожив до 21, хотя рассчитывал до 80. Тяжесть каждой секунды была больше, чем когда-либо. До этого я подсознательно считал, что у меня ещё осталось 60 лет, но имея лишь 3 месяца в запасе, я сгорал от нетерпения, будто у меня было какое-то дело. А сегодня Мне хотелось дойти до дома и лечь спать. Отходняя повсюду, я совершенно вымотался. А предстоящему мне хотелось думать лишь после того, как хорошо отдохну и буду прекрасно себя чувствовать. По пути домой я прошёл мимо странного человека. Выглядел он лет на 20, шёл он один, с улыбкой на всё лицо, будто не мог ничего поделать с тем, что получает удовольствие. Это меня невероятно раздражало. Я заглянул в магазин алкогольных напитков в торговом районе и купил 4 банки пива. Потом в магазине, на который наткнулся, взял 5 частей кур-гриль и, направляясь домой, я все это поглощал. Осталось 3 месяца. Нет смысла так волноваться о деньгах. Давно я не употреблял алкоголя. Он успокаивает меня. Однако, возможно, это была не лучшая идея. в мгновение ока стало плохо. По возвращении домой я потратил минут 30, пока обливал. Вот так начались мои последние три месяца жизни, едва ли не худшим из возможных вариантов. Конец второй главы.